Глава пятьдесят пятая. Бент, Орегон, пятница, второе августа две тысячи двадцать четвертого года. В пятницу утром Слоан проснулась от непрерывного звона, доносившегося из окна. Она не сразу вспомнила, где она находится. Кровать Кинг-Сайз и буховая одеяло поглотили ее, защитив от холодного дыхания кондиционера в гостевом коттедже. Стук снаружи продолжался. Она откинула одеяло в сторону и встала с кровати, подняв ставни и прищурившись от утреннего солнца. В поле в пятидесяти ярдах от окна ее спальни стояла большая желтая строительная машина, похожая на экскаватор, однако вместо ковша не имелась ничего вроде длинного металлического рукава. Слон наблюдал, как человек, управляющий машиной, поднял столб высоко в воздух, а затем вогнал его в землю. После этого машина издавала неровный звук. как от кувалды, пока гидравлика загоняла шество в землю до тех пор, пока он не достигал необходимой высоты. Шум на мгновение стих, но ровно на тот промежуток времени, который потребовался рабочему, чтобы вставить еще один стержень в рукав вытянутой части машины, разместить его в десяти футах от первого и начать процесс заново. Раздавшийся стук в дверь заставил девушку вздрогнуть. Она закрыла ставни и вышла из спальни, чтобы впустить гостя. На крыльце стояла Нора. «Доброе утро!» – здоровалась-то. «Хорошо спалось!» «Ты что, издеваешься? Кровать и стеганное одеяло!» «Божественно, я знаю, тут потрясающе! Мне всегда кажется, что мы тут за миллион миль от остального мира! Держу пари, и ты бы проснулась позже, если бы не шум!» Слон прищурилась. «А что вообще происходит?» «Это должно быть и Лестер!» «А Лестер разнорабочий, парень, который вчера заблокировал для нас фургоны телевизионщиков?» Он самый, приехал прошлой ночью. Он здесь за все отвечает. Его работа – заботиться о поместье и винодельне. Рид поручил ему установить новую изгородь, чтобы не подпускать пум к виноградникам. Извини, если он разбудил тебя. Лестер существует в режиме. Давай, давай, давай. Мне все равно пора вставать. Наверное, я бы проспала в этой постели до полудня. Завтрак скоро будет готов. Я сейчас приму душ и сразу приду.